А служив, не был готов к такому вопросу. «Ну, она молоденькая очень. Да, и смотрел я ее не особенно хорошо». «Рыженьких не любишь». Протянул, что ли? «Ну, твое дело. Да, молоденькая. Ты тут особо-то не заглядывайся. Но сегодня молоденькая, знаешь ли, а завтра уже и в самый раз. Впрочем, не об этом. Ты понравился дипону». «Вот как?» А служив теперь и вовсе не знал что отвечать и чем же а вот это ему лучше знать он ведь человек непростой и в людях разбирается получше даже меня ты ему понравился просит по окончании нашей миссии оставить тебя во франции у него тут людей не хватает сам понимаешь революция та тут как бы самая передовая линия опасно здесь саша и когда придется решать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 Ну и кое-какие дела у меня есть. Тебя, прости, они пока не касаются. Ты пока можешь немного отдохнуть. Я про Мари почему спросил? Потому что Дюпон предлагает вам вместе погулять по городу. Это еще зачем? Опешива служит. Наверное, хочет, чтобы вы ближе познакомились. Он же просит тебя оставить. Забыл. Ну, Мари на тебя посмотрит. Ты на Мари. Это тоже полезно. Волнует она меня. Дюпон доверяет ей целиком и полностью. А джи девочке всего-то 14 годков. Вот посмотри, не увидишь ли ты какого изъяна свежим с глазом? Про Бараса говорить с ней, про террор. Только осторожно. А по дороге город посмотришь. Интересный город Париж. Не Санкт-Петербург, но интересный. Иди, одевайся. Она зайдет уже через час. Неспешное предложение, по сути, было приказом. Александр наделал лучший костюм, причесался, на всякий случай сунул в карман пистолет и вышел на улицу встречать Марину. Ему почти все осталось непонятно. Что за организация, в которую он не вступал, но на которую фактически работает, получая деньги из казны? Почему можно спокойно разгуливать по городу? Если рядом могущественные враги, от чего, наконец, он так нравится дюпон Во Франции наверняка хватало толковых людей. Париж, между тем, жил своей жизнью. Доносились крики торговцев, с расположившегося неподалеку рынка, от все нанесло нечистотами. И этот запах резко контрастировал с красавицами, которые, оголив плечи, проходили мимо, смело поглядывая на Александра. К такому он не привык, но ему это нравилось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 Она приоделась, но теперь выглядела совсем девочкой, ослужив и правда мог не узнать ее, проходя по улице. То девушка на выдане, то вдруг снова ребенок. «Добрый день, Мария! Простите меня, за вами не так легко уследить!» Она никуда не спеша и не испытывая никакой неловкости, молча смотрела ему в глаза, будто читала какую-то книгу. Судя по скучнеющему выражению лица Марии, Книга была не слишком захватывающей. Месье Дюпон приказал мне погулять с вами по городу. Самые интересные места я вас могу отвести. Там небезопасно, а вас, как гостя, полагается беречь от неприятностей. Поэтому идемте на набережную. Идемте. Астужев предложил ей руку, и не отказалась. Она начала неспешно рассказывать что-то русскому гостю о городе.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 Рассмеялась мари Александр, не сердитесь. Просто я не очень люблю болтать, зато слушать обожаю. Ценное качество для агента, заметил Астужев. А я и не скрываю, я очень ценный агент. И все-таки я бы тоже хотел послушать. Расскажите мне о Арасе, Марии. Он показался мне очень интересным человеком. Врете, Астужев, врете. мари с минуту шагала молча. Ничуть вам не интересен Борас. Но, между прочим, напрасно. Пусть он подонок, но отчего-то Дюпон делал ставку именно на него. Борас решителен, смел и очень умел. Другого вот еще такого человека во Франции сейчас нет. Если кто и сможет справиться с готовящимся мятежом, то это именно он. Это Англия провоцирует восстание против конвента, да? Англия? Мари посмотрела на Александра с усмешкой.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 «Да, для этого тоже», – легко призналась Марин. «Дюпон попросил меня присмотреться к Корсиканцу. Мы давно за ним наблюдаем издалека. Вероятнее всего, он вражеский агент. Вы понимаете, каких врагах я говорю? Впрочем, не понимаете, но не в этом дело сейчас. Вам тоже пригодится знакомство с ним. Кстати, обратите внимание на его глаза. Ну, идемте же!» Остужив в надежде узнать что-либо не от Штольца,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 О, еще раз прошу прощения. Бригадный генерал Наполеон Бонапарт к вашему службу. России случайно не требуется толковый бригадный генерал с понижением на один чин? Я, конечно, шучу. Представьте мне вашу очаровательную спутницу. О, да, разумеется. Это Мари, племянница моего парижского друга. Мари, э, Мари Дюпон. Девушка возвела очи горе.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 Бонапарт снова заложил руки за спину, показывая готовность продолжать свое мрачное шествие по улице. Глядя на его худощавое лицо, Остужев вдруг понял, что недавний герой Тулон, скорее всего, голодает. «Позвольте пригласить вас позавтракать с нами в каком-нибудь кафе. Мы как раз собирались это сделать». Остужев пригласил Бонапарта совершенно искренне. Ему от чего-то стал сразу симпатичен этот красиканец с заметным акцентом.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 У месье Бараса много генералов, и все они требуют места и жалований. Боюсь, это главное, что их интересует – жалований. И месье Барас предпочитает иметь дело с ними. Потому что если им вовремя платить, а лучше не мешать воровать, то они закроют глаза на то, чем занимаются. Впрочем, это вам знать ни к чему. Наполеон снова поклонился и пошел прочь. Александр и Мари провожали взглядом его унылую фигуру, пока генерал не скрылся за углом. «Что вы о нем думаете?» спросила Мари. «Я совсем его не знаю. Даже про взятие тулона ничего толком не слышу». «Да я не о том. Какое он произвел на вас впечатление?» не нетерпеливо топнула ногой. «Первое впечатление бывает очень верным». «Ну, мне кажется, он вспыльчив», начал осужив. «Упрям, решителен, честен». Легко быть честным, когда взяток не дают, хихикнула Мари. Но Бонапарт обаятеля, не так ли? Да, пожалуй, согласился Александр. А вы что думаете о нем? Думать не мое дело, отрезала она и повела Александра обратно в гостиницу. Думать будут другие. Дюпон лишь приказал мне к нему присмотреться. И я вижу кое-что. Что, например? Например, глаза, которые он не скрывает от окружающих. Его и щеки, его потертый мундир и шинель, я бы ему вообще посоветовала выбросить. Я вижу человека, переживающего очень тяжелые времена, а думать не мое дело». «Но ведь все это о чем-то говорит он, да?» Остужев начал раздражаться. «Мария, в чем дело?» «Однажды я вам расскажу». Мария остановил «Вам прямо, а у меня, простите, дела». Оставив Александра разозленным и растерянным одновременно, очень довольная собой Мария, не оглядываясь, пошла два квартала, свернула за угол, убедилась, что осужив ее не преследует, и двинулась в совершенно другом направлении. Получасом позже она вошла в неприметный дом и, поднявшись по лестнице, постучалась в дверь. «Иногда она стучится», — сказал депом Штольцу, с которым они сидели на диване и беседовали с самого утра. «Входи, Мария, какие новости?» Фактически мятеж уже начался. Во всех секциях негодуют, бесконечные собрания проводят, ругаются. Мария взглядом спросила разрешения и присела на стул. «Слышны крики к оружию!» «Вот чего-чего, а с этими криками у нас все в порядке!» Усмехнулся Тюпон. «Завидую вам, что ли? А в России-то все тихо!»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 Но мы еще поборемся. — Хоть бы одним глазком посмотреть на этих прозрачных арбов, — прошептала Мария. — а только-только слышу они. Вот и прекрасно! — чтоль вздохнул и поднялся. — Что ж, о делах мы переговорили. Предмет я готов получить в любой момент. И лучше бы поторопиться с этим, Клоу. — Я передам вам предмет настолько быстро, насколько это будет возможно. Дюпон тоже встал. Оставлять его во Франции было бы просто неблагоразумно в нынешних условиях. Они распланились, и русский ушел. Дюпон вернулся на диван и упростительно посмотрел на Мари. Она секундочку помедлила, потом решилась. Начну с Бонапарта. Лейтенант вырос генерала, выглядит плохо, не доедает. Значит, он не сотрудничает с западным планом. Так что? Ли? Дюпон нахмурился.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 Но мы не знаем, какой у него предмет. Да и вообще, Пенапарт артиллерист. А Барасу хорошо бы пехотного генерала. Честного и умного. Таких не бывает, — улыбнулась Марина. Много ты понимаешь, — одернул ее Дюпон. Бывают и такие, но, боюсь, у Бараса их нет. Вслед за этим мятежом буржуа грядет мятеж роялистов. И они возьмут верх. Новый король будет полностью подконтролен арками, и нас просто начнут душить. Останется лишь надеяться на лучшее. Может быть, дать Барасу льва? Осторожно предположила Мари. Ты с ума сошла? Дать предбед Барасу? Я знаю, ты ему благодарна, что он отомстил за твою семью. Но Барас не тот человек, которому можно доверить предмет. Что он с ним сделает, совершенно непонятно. К же, чем ему поможет ли? Храбрости ему и самому не занимать. Барасу бы еще хоть пару верных батальонов. Так, с Бонапартом мы не то чтобы разобрались, но кое-что становится понятным. Теперь просто В целом, он мне понравился. Честный, вроде бы умный. По-французски говорит совершенно без акцента. Ну, это ты знаешь. Мари...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 «Нет», – покачала головой Мария. «Антон тоже говорит без акцента. Правда, он совсем молоденький, из дома удрал. В общем, вряд ли. А что ты собираешься поручить Антону?» «Ты не влюбила, случайно?» Дипон погладил смущенную девушку по голове. «Симпатичный мальчик. Роль ему предстоит забавная, женская. Ты говорила, у Багарнея в доме какая-то служанка-воровка, да?» «Сделай так»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 Тайная организация, представляющая собой по сути союз контрразведок нескольких стран, вела борьбу с влиянием на европейскую политику арты, полупрозрачной расы человекоподобных существ. Именно Дюпон, немало изнавший о них, несколько лет назад сумел добиться внимания ряда высокопоставленных господ и заставил их поверить в страшную угрозу надвишую над человечеством. Действовать открыто было невозможно.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 И сам он не раз оказывался на волоске от гибели. «Почему арки хотят заморозить нашу землю?» Тихо спросила Мария. «Убирались бы куда-нибудь в Северный края и жили там спокойно». «Я тебе много раз говорил, они не люди, у них другой разум, и их нельзя понять. Ясно только, что они решили получить всю планету». Дюпон задумчиво постукивал по полу каблуком. «Скоро у меня встреча с Барасом». Рекомендовать ему Бонапарта или все-таки не нужно? Ну вот, а я думал, ты снова расскажешь мне про свои приключения, расстроилась Мари. Про капитана Кристин, про корабли южные моря, про далекие времена, про конкистадоров. Скажи, если бы у тебя была возможность, ты бы ушел искать Кристин? Не знаю, вздохнул Дюпон. Я не уверен, что я ей нужен. Кроме того, на кого бы я оставил тебя? Все так запутано. Кристин в прошлом. И я иногда прикидываю, сколько минуло лет с того момента, как мы расстались. Высчитывая ее возраст. И в то же время понимаю, как это глупо. В тот год ей было столько лет, а через 10 лет, на 10 лет больше и так далее. И я запутываюсь. Надеюсь, был и такой год, когда Кристин стала меньше меня нынешнего. Да, чушь какая-то. Согласилась Мари. Она сидела с закрытыми глазами, призавшись в дюбон. «Клод, а как ты думаешь, она тебя ищет?» «Откуда мне знать?» «Может быть, она с командой и кораблем вернулась в то время, откуда мы с ней оба родом. А может быть, случилось что-то другое?» «Я очень хотел бы знать. Но никто не слышал о корабле «Ланамвидат». Слишком много времени прошло с тех пор».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 Дюпона любила девушка по имени Кристин, дочь пирата и капитан корабля. Но во время боя раненый Клор упал в портал, очнувшись, оказался совсем в другом месте и времени. «А помнишь, ты мне говорил, что есть такой предмет? Пес?» Сонно спросила Мари. «Я его не видел, но кое-кто слышал про него». Дюпон потер ключицу, когда-то разрубленную саблой. «Я не уверен насчет этого свойства». Возможно, он и правда помогает искать. Вдруг этот пес помог бы тебе найти Кристин? Несправедливо, что так получилось. Ей там грустно без тебя. Где там, Мари? Юпон усмехнулся, поднялся. Если Кристин там, где мы родились, то она уже продолжила свою жизнь. Только правильнее говорить не там, а тогда. На сегодня ты свободна. Отдыхай.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 У меня совсем нет войск. Я стянул сюда все силы, какие мог, но доверять могу, разве что тем кабинцам, которых выпустил из тюрьмы и вооружил. Вот только первую пулю они с удовольствием садили бы в меня. Эти будут драться, а остальные... Да, мои генералы просто не дадут такого приказа стрелять толпу. Вы рассказывали мне о генерале Бонапарте. Дюпон прикрыл дверь в кабинет. Почему бы не обратиться к нему? Бонапарту?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 «Пушки?» – удивился Барат. «Ах да, вы же артиллерист. Вам без пушек неуютно? Скажите лучше, как разместить войска?» «Пушки!» – повторил Бонапарт. «Как можно скорее, немедленно, и по городу пусть едут не останавливаясь. Если сломается лафет, не чинить, бросить пушки и везти сюда остальные. А теперь простите меня, я должен поговорить с офицерами». Бонапарт вышел. Когда дверь за ним закрылась, Дюпон дюпоны Барат переглянулись. «Начало обнадеживающее», — заметил Дюпон. «Можно и так сказать. Что ж, пойду выполнять распоряжение нашего военачальника. Одного не пойму, он что, собирается стрелять по парижанам из пушек?» раз развел руками. «Да его же разорвут на куски!» «Действуйте», — ответил Дюпон. «Теперь хозяин положения Бонапарт. а рука у него кажется тяжелой.